что не скажешь о мойке. Развалившаяся внизу, вечно больной доходягой, разноглазые красный и синий краны ее обиженно смотрят, из понурого носа постоянно капает, на нем почти всегда висит влажная тряпка. Пожелтевшая раковина часто давится и не пропускает воду, тогда ее прочищают резиновой помпой или ковыряются в ее ржавом горле толстой проволокой. Раковина давится, рыгает, нехотя глотает мыльную воду. В раковине почти всегда киснет грязная посуда. За мойкой живут тараканы. Их рыжие антенки выглядывают из щелей. Под мойкой за расхлябанной дверцей разъявилось бордовое помойное ведро. Оно всегда довольно. Пластмассовый рот его жадно распахнут. «Глотаю!» — ярко радуется ведро. И глотает все, от рыбных потрохов до перегоревших лампочек. Впритык к мойке небольшая тумба под старенькой клеенкой. Она скромна и покорна, как провинциальная невеста. И всегда безнадежно беременна. Увесистые банки с прошлогодним, позапрошлогодним и просто старым вареньем распирают ее чрево. Сверху на ней режут, толкут, раскатывают, сбивают и шинкуют. И над всем этим в вышине парит недосягаемый матовый плафон со стуватной лампой внутри. Он прекрасен в своей чистоте и недоступности, он выше всех. Ему нет дела до ворчания холодильника, хныкания раковины и кряхтения буфета. Он разговаривает только с солнцем когда то касается его утренним лучом. Плафон счастлив неземным счастьем. Даже ничтожные мухи, кружащиеся и садящиеся на прохладную матовую поверхность, не в силах поколебать его самозабвение. И это все? Нет, смотрящий сквозь время, мы с тобой забыли что-то очень важное. Окно. Большое, почти квадратное, с крестовиной рамы, вставленной современниками хмуро-ребого Сталина, Форточка полуоткрыта, утренний воздух неспешно просачивается в кухню, шум проснувшегося города. Можно подойти к окну, прижаться носом к не очень чистому стеклу, оно всегда холодное. На ручке окна часто висит авоська, чтобы не искать ее по кухне, когда приходится быстро бежать в булочную или в молочную. Можно выпить гриба, с утра это бодрит. Граненый стакан лежит в сушилке на тарелках. Рука снимает его, ставит на подоконник рядом с желтой трехлитровой банкой, в ней спокойно плавает гриб. Он вызывает добрые чувства. Он живой, похожий на плоский живот старика. Руки наклоняют банку над стаканом. Желтая струйка цедится сквозь марлю. Гриб тяжко колышется в банке, ему тесно в ней. Но он не ропщет. Стакан полон. Рука кладет в него две чайные ложки сахарного песка, размешивает, подносит к губам. Один маленький глоток и три больших приятно сводит скулы, пощипывает в носу, влага выступает на глазах. И сразу лучше видишь. Что видно из кухонного окна? Семиэтажный дом напротив, макушки тополей, окно чужой кухни. Там стоит мальчик со стаканом в руке, прижав нос к стеклу, и смотрит на нас с тобой».